Левитан! Наша юность. Мне 15 лет. На экзамене рисования в училище живописи, вояния из отчества в Москве на Мясницкой я получил похвалот преподавателей с правом выбрать себе профессора и поступить к нему в мастерскую. Пришел домой, говорю матери, вот какая история. Если я поступлю к Павлу Семеновичу Сорокину, там у него все иконы пишут. А у Василия Григорьевича Перова жанр. Вот приятель моего брата Сергея, Яковлев, пишет такие страшные картины. Замерзший художник, градобой, волки едят женщину, грабитель. А мне бы хотелось к Алексею Кондратьевичу Саврасову.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 Но все же мне живопись больше нравится. Архитектура — это совсем не трудно. Ночь я провел в тревоге. Пошел утром в училище увидать профессора Алексея Кондратьевича Саврасова. Свернув трубочку этюды, которые писал летом из окна моей комнаты в Москве, сараи, забор, ветви деревьев, пошел по Мясницкой в училище. Пройдя верхний этаж большого здания, где были мастерские, остановился у двери. Написано «Мастерская профессора Саврасова». Несмотря на ранний час, за дверью бренчала гитара, и было слышно, кто-то пел. Я постучался. Гитара умолкла, и оттуда крикнули. «Иди!» Я вошел и увидел освещенную комнату с большими окнами, у которых стояли картины на мольбертах, а слева в углу Высоко наставлены березовые дрова. Около них сидел на полу Сергей Иванович Святославский, художник, ученик Саврасова. В руках у него была гитара. Против на полу лежал юноша с большими кудрями, Исаак Левитан. Подаль на железной печке сторож мастерской, солдат Плаксин, кипятил в железном чайнике чай. «Святославского и Левитана я видел раньше у брата моего Сергея. Это были его приятели». Святославский взял с печки завернутую в бумагу колбасу, нарезал ее, положил ломтиками на пеклеванный хлеб, дал Левитану, а также и мне, сказав «Ешь». «Это брат Сережи», — сказал он Левитану, показав на меня. Налив стаканы чаю, он сел на табурет и начал петь, аккомпанируя себе на гитаре. Зажурчився чумачина, що копічки нема. Сидить лупає точима мов голодна я сова. Волоки-волоки ви мої, наробили клопоту ви мені. Пів горілку, пів наливку, іще з музики ходив. А пришлося до розплати так в поліції сидів. Волоки-волоки ви мої, заробляли грошики ви мені. Левитан надел сапоги и, встав, умывался в углу. Лаксин лил ему воду из ковшика. Вытираясь полотенцем, он смотрел на меня красивыми карими глазами и спросил. — Костя, ты тоже сюда хочешь в мастерскую поступить? — Да, — ответил я. — И не боитесь? Я не понял и спросил. — А что? — А то, что мы никому не нужны. Вот что. И, обернувшись к Святославскому, сказал. Я видел этюда его. Он совсем другой, ни на кого не похож. Ты архитектор, сказал мне Святославский. Мне говорил Сережа про тебя. Да, я буду потом архитектором. Мне не так нравится город, дома. Природа лучше. Я охотник. «Вьют витры, вьют буйные, аж деревья гнутся», — запел Святославский. В мастерскую вошли ученики Саврасова. Мельников, такой дутловатый, небольшого роста, сын писателя Андрея Печорского. Высокий Неслер, маленький Паярков, Комаровский, Ордынский, которого называли «братичек» за великую доброту души. Левитан повел меня к своей картине. Она изображала колеи снежной дороги, которая поворачивала в большой сосновый лес. Вечер. Сосны освещало заходящее солнце. «Последний луч», — сказал мне Левитан. «Что делается в лесу? Какая печаль?» «Этот мотив очень трудно передать». «Пойдем со мной сегодня в сокольники. Там увидишь, как хороши последние лучи». «Пойдемте», — согласился я. «Только вот в Мытищах лучше лес, Лосиный остров. Пойдемте туда. Это далеко. А здесь дойдем пешком. Только надо взять немного копченой колбасы и пеклеванной». «Непременно», — соглашаюсь я, обрадованный, что со мной говорит старший. А сам думаю, есть ли у меня деньги, а вдруг нет. Вот те и колбаса! Отворилась дверь. И в мастерскую вошел огромного роста человек в башлыке с палкой. Он хлопал большими озябшими руками, согревая их. Вынул из пальто платок и стал вытирать себе замерзшие усы и бороду. Улыбаясь, смотрел на нас добрыми глазами. Это был Саврасов. — Да, да, — сказал он, как бы причмокивая. — Зима. Как сады покрыли синие. У меня в печатниках там из окна видно забор, и около бузина тоже выньи мороза. Колодец заледенело. Какие формы! Надо смотреть, наблюдать. Кто влюблен в природу, тот будет художник. И, сняв пальто и боты, он посмотрел на меня и сказал, — Брат Сергея, да... Мне Ларион Михайлович Прянишников говорил про вас он, помнит вас вот таким. И он показал маленький рост. Он у вас в доме устраивал вам опрокинув стол фрегат Паладу. Вы тогда уже рисовали мы с доброй надежды. Покажите-ка ваши этюды. Саврасов сел на табурет. Я развернул написанные на бумаге и холсте этюды с натуры и клал их на пол перед ним.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 Обратился он к окружающим ученикам. «Весело?» — сказал Левитан. «Композиции нет, картины нет», — заметил Неслер. «Что за охота писать заборы?» Грустно вставил Поярков. «Это не пейзаж». «Ну отчего?» «Забор, если он хочет». «Только забор очень трудно написать», — смеясь сказал Левитан. «Но тон у него есть». Правда в цвете. Классической, романтической пейзаж уходит, умирает. Пуссен Калам, сказал Саврасов, может быть, будет другой. Да, да. Неоромантика. Художники и певцы будут всегда воспевать красоту природы. Вот Исаак Левитан. Он любит тайную печаль настроения. Мотив.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 Нравится писать. Саврасов принял меня в мастерскую. Преподаватели мои были прекрасные люди. Они все умерли. Последний из них — Василий Дмитриевич Поленов, недавно. И все они у меня там, где-то внутри меня, глубоко. Воспоминания о них родят слезы несказанной благодарности. Жизнь и характер —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 «У меня двадцать копеек», — говорю я Левитану. «Есть еще колбаса и хлеб. Зайдем в трактир погреться». В трактире было тепло. Пахло чаем и сапогами. Ловко нес под нос кудрявый половой и живо поставил нам пару чая. Народу было много. Извозчики, какой-то гармонист с подвязанной щекой разносчики. Пив чай мы обогрелись. Гармонист заиграл. Сидящие за соседним столом купцы или артельщики в суконных поддевках сказали, глядя на нас, «Бурса, по духовной части, ишь, волосы большие, а по трактирам тоже, из молодых да ранние знать». «Брось, говоришь, ишь они, красавчики какие, дворяне знать». Смеясь, поглядывая на нас, заметила купчиха в лисьей шубе. «Пойдемте», — сказал Левитан, вставая. «Это отвратительно».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 «Ружье и патронтаж». «Я охотник», — ответил я. «Охотник, это интересно должно быть. Я, когда получу деньги за уроки, то куплю ружье и пойдем на охоту». «Да». «Пойдемте», — обрадовался я. «Пойдемте в перервы. Там убьем зайца». «Зайца?» — повторил Левитан испуганно. «Это невозможно. Это преступление. Он хочет жить».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 Есть правда. Любимым нашим развлечением учеников мастерской Сабрасова было уйти за город в окрестности Москвы, где меньше людей. Левитан всегда искал мотивы и настроения. У него что-то было от литературы. Брошенная усадьба, заколоченный ставник, кладбище, потухающая грусть заката, одинокая изба у дороги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 Он жил как-то не совсем на земле, всегда поглощенный тайной поэзией русской природы. Говорил мне с печалью, художника не любят, он не нужен. Вот Саврасов, это великий художник, и что же? Я был у него в доме, его не любят и дома. Все против, он чужд даже своим. Писателя легче понять, чем художника». Мне говорят близкие, напиши дачу, платформу, едет поезд или цветы, Москву. А ты все пишешь, серый день, осень, мелколесье. Кому это надо? Это скучно. Это Россия, не Швейцария. Какие тут пейзажи? Ой, не могу говорить с ними. Я умру, ненавижу. Левитан часто впадал в меланхолию и часто плакал. Иногда он искал... Прочесть такое, чтобы вызвало страдание и грусть. Уговаривал меня читать вместе. Мы найдем настроение. Это так хорошо, так грустно. Душе так нужны слезы. Летом Левитан мог лежать на траве целый день и смотреть ввысь небо. «Как странно все это и страшно», — говорил он мне. «И как хорошо небо, и никто не смотрит».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 Отвечал он, сердясь на меня, но делался веселей. Я любил солнце, радость, жизни, цветы, раздолье лугов. И однажды при за городом, Где внизу блестел ручей струей бегущей воды, Расцвел шиповник. Большие кусты его свежо и ярко горели на солнце. Его цветы разовели праздником радости весны. — Исаак! — сказал я. — Смотри, шиповник! «Давай поклонимся ему, помолимся!» И оба мы еще, мальчишки, встали на колени. «Шиповник!» — сказал Левитан, смеясь. «Радостью славишь ты солнце!» — сказал я. «Продолжай, Исаак!» «И даришь нам красотой весны своей!» «Мы поклоняемся тебе!» Мы запутались в импровизации, оба кланились Шиповнику и, посмотрев друг на друга, расхохотались.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 Потом отозвал меня и сунул мне в руку пачку грязных бумажек, тоже мигая и жмурясь шепнул. — Ну что, ничего, художники, берите, годится. Учитесь, конечно. И опять мигнул. Со Святославским долго спорил, говорил. — Помилуйте, это никак невозможно, таких и денег у меня нет. — Не отдам, — сказал Святославский. «Уступите!» — уговаривал его молодой купец и рассмеялся, сказав, «Ну, ни твоя, ни моя, молись Богу! Не могу двести ей-ей! Самому мне папаша сто в месяц, а жена, детеныш, не могу!» «Ну, ладно», — согласился Святославский, «бери». Наскоро завернув этюды трубкой, он, прощаясь, с нами сказал, «Эх, да чего это я люблю этюды! Живопись! Вот дочего! чего!» Постойте, кулёк забыли, крикнул ему Святославский. Обернувшись, в дверях купец сказал, смеясь: "Это вам, господа художники, из лавки, и корка и рыбка хорошая, белушка. С хреном приятно, покушайте". И ушёл. "Что же он спишет с этих этюдов?" говорили мы, смеясь. "Посмотри, какие грязные мятые бумажки он дал. Придя домой, сказал Левитан: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 Ее печальный образ был передо мной. Такая она стала старая, жалкая. Такие горькие глаза. Я не мог есть и ушел из дома в сад, где за забором чуть уже зеленели липы, блестели на солнце купола церкви Харитония. Весна льет свет радости. В горло подступили слезы. Ах! Ласково сказал Левитан, подойдя ко мне. «И ты ревешь. Наконец-то весельчак ревет. Да, Исаак, что делать, реву. Должно быть, мы бессильны. Хочешь сказать, мальчишки? Нет, ничего не хочу сказать. Уедем в Останкино, на Панин Луг. Скоро экзамены, их там много. Мне еще нужно алгебру, строительное искусство». Там лучше готовиться. Поедем. Есть деньги. Хорошо, поедем. Ты прав. Там лучше. Вечером утюгом Левитан разглаживал полученные у купца за наши этюды бумажки и аккуратно складывал их на стол, считая рубль три-десять. По пятьдесят рублей дал он каждому.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 Я говорил, у меня ружье на тягу. Увидишь, как тянет вольчнеп, кричит ар-ар-ар. Замечательно. Какой вольчнеп! удивлялся левитан. Долго стоим мы в мелком лесу. Розовая заря погасла. Слышишь, тянет, слышишь, шепчу я. Сбоку храпя показалась темная птица. Я выстрелил. Вальчнеп качнулся в воздухе, и корка полетела опять прямо. Промазал, сознался я. В комнате нашей горит лампа. Абажур сделали из бумаги. На столе разложены тетради лекции, крынка, молока, хлеб. Левитан читает. В географическом положении Египта мы встречаем две особенности. А Вальчнеп-то, говорю я Левитану, он...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 Преподаватель Побойнов задает вопрос Левитану, который хорошо отвечал на вынутый билет. «А скажите, в каком году и месяце император Павел Петрович переехал в Гатчину?» «Левитан не знает». «Я тоже не знаю», — подумавши, сказал и профессор Перов. «А, по-моему, хронология является главнейшим предметом художника».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 «Мы же обязаны дать вам знания». «Экзамен анатомии. Профессор анатомии Тихомиров. Красивый человек. Он держит карандаш. Перед ним стоит Святославский. В руках у него череп человека. Он пристально смотрит на него». «Ну скажите», — говорит ему профессор, — «что вы знаете про череп?» А Святославский молчит. «Что это?»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 Он нам махнул рукой. Выйдя на улицу, мой брат, смеясь, говорил Левитану. «Ну, знаешь ли, Исаак, ты Гамлет. Сцена с черепом тебе удалась». Наши встречи. Перед окончанием Левитаном и мною школы в нее вошел профессор, художник Василий Дмитриевич Поленов, который внес своим приходом особую атмосферу в училище, говоря о красках, колорите, об импрессионистах, бербизонцах, о новой западной живописи, словом о том, о чем мы не слыхали или слышали мало. Он сразу обратил внимание на Левитана и меня, когда мы писали у него в мастерской на Тюрморт, и познакомил нас с замечательным москвичом Савой Ивановичем Мамонтовым, который в то время создавал театр в Москве, частная опера. Саву Иванович Мамонтов Поручил Левитану и мне написать декорации для его театра. Левитану — жизнь за царя, а мне — снегурочку. Я и Левитан редко бывали в театре, и декорации как-то старались не видеть. До того они нам казались ужасны, не и безвкусны, а также и костюмы. Да и как их пишут? Такие огромные холсты писать надо должно быть на колосниках, лестницах. Но... Когда мы пришли в мастерскую, то увидели, что эти огромные холсты лежат на полу. И оказалось, что это очень просто. Было лето, жара. Я пришел в мастерскую к Левитану. Он, обернув голову мокрым полотенцем, большой кистью писал лесо-ипатьевский монастырь. И говорил мне, я пишу елку уже месяц, ничего не выходит, устал. Как не выходит? Превосходно!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 Чувство настроений моих, и их я могу дать только в своей живописи, в своем холсте, так, как я хочу. Когда я написал синие деревья в опере Либо лакме, то Мамонтов и другие удивились и были не согласны. Это было ново. Я убеждал, говоря, ведь у ванзант в лакме желто-теплый, настоящий костюм из Индии. Она мне его показывала.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 В перервах под Москвой у разлива Москвы-реки было много пролетной дичи. Вечером в Кускове мы стояли на тяге, и в сетке наших ягдашей была дичь. Носы вальчнепов выглядывали из нее. Утром с Курского вокзала мы шли пешком, гордые тем, что охотились и что на нас глядят.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 «Во мне! И если она это не видит, не чувствует, то кто же мы? Чужие люди! О чем я с ней буду говорить?» «Вот Антош это понимает. И что же? Он один и не влюблен, как ты всегда. Антоша — это Антон Павлович Чехов. «Пожалуй, согласился я. Но, знаешь, я действительно, кажется, влюблен всегда. А может быть, и нет». Но все нравятся, и Хрусталёва, и Гюбнер, и Ванзанд, и все мои двоюродные сёстры, и прям не знаешь, какая лучше. Ты всё шутишь, цапка. Ты крокодил Хрусталёва, правда, очень красиво, но, говорит, стихи читать скучно. А Пушкин спросил я. Она ответила, тоже скучно. Спроси Антошу.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 И потому в комнате было сделано большое окно. Еще во врагах, у сараев и у плетней Лежал тающий снег. Солнце ярко светило, И лес был в розовой дымке. Вечером мы сидели на заваленке дома. С нами старуха Феодосья, Рассказчица разных случаев, Женщина умная. К нам подошла молодая красивая девица в шляпке, в кружевных перчатках и в черной накидке, отделанной бисером, в то время называвшийся дипломат Франтиха из Звенигорода. Она поздоровалась с Виадосией Герасимовной и жеманно с нами, подав кончики пальцев. Села тоже на завалинку. Неожиданно для меня Левитан с нею разговорился и даже пошел ее провожать до них Людова, где на речке у плотины стояла небольшая фабрика. Вот пришла отруха — Значит, приедет ее вздохарь, — говорила мне Феодосия Герасимовна. — Какой вздохарь? — говорил я. — Да, Борис Абрамович, что вот фабрику держит. Из льна вату гонит на них Людове. Он лысый, но деньги. — Так она с эдак, вроде жены. Только я сел к столу ужинать, дожидаясь Левитана, Как к крыльцу подъехал Тарантас, и в избу Феодосии вошел человек небольшого роста в широком суконном пальто с чемоданом-зонтиком в калошах. Когда снял пальто, оказался в сюртуке. Большая цепочка. Был лыс. Держал себя развязно с Феодосией Герасимовной, как свой человек. Вернулся и левитан. Познакомились, и все сели за стол. Новый знакомый Борис Абрамович был весел И, нагнувшись к Левитану, рассказывал какой-то анекдот. «Как от вас пахнет помадой!» — сказал ему Левитан. «Какая гадость!» «Ну да, но это не помада, это мазь для рощения волос. Доктор мне прописал. Деньги берут, а пойдут волосы или нет, кто знает». Феодосия подала яйца, опущенные в миску с водой, и поставила на стол. Левитан, взяв яйцо, Вдруг раздавил его над лысиной Бориса Абрамовича. Вот отчего волосы у вас вырастут непременно. Борис Абрамович опешил. Растирайте скорее. Фабриканта озадаченно стало растирать голову. Может быть, это и помогает, вы знаете. Но так нельзя, прямо на голову. Позже Левитан у таза с водой мылил себе лицо, говоря, ужасно.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 «Какие чувства! Затворничество, одиночество!» «Я б, знаешь, пошел с Сережей в пещеру». Слушая, Феодосия Герасимовна смеялась. «Что же, Саак Ильич, в угодники, в мученики поступаешь? Тебя в иконостас поставят». «Как в иконостас? Разве я не мученик?» Спросил Левитан. Много прошло времени.